в когтях одесских демонов таинственная контора Л Капельмана на одной из центральных одесских улиц над подъездом каменного дома красовалась скромная вывеска Комиссионерная контора Л Капельмана какие функции Какие комиссии выполняла эта контора, никто доподлинно не знал. Те, которые поднимались по лестнице этого дома, видели, что в контору звонили молодые люди, больше всего семитического типа, одетые со щегольством дурного тона, а также и какие-то толстые дамы в шелках и бархатах, увешанные чудовищно толстыми цепочками и браслетами. «Что они там делают?» — проносилась порой в чьей-нибудь голове любопытная мысль — Но так как контора вела себя изумительно тихо и благородно, то скоро на нее махнули рукой, и она перестала интересовать местных аборигенов. Контора состояла всего из двух комнат, обставленных почти убого, несколько столов, крытых черной клеенкой, широкий диван, венские стулья, щита на крючках стенных, висячие лампы. Вот и все убранство Капельмановского помещения. В первой комнате шел взволнованный разговор между толстым полулысым господином с черными выкрашенными усами и двумя юркими молодыми людьми. Первый был Капельман, вторые — его агенты. Лицо Капельмана было красно, озлоблено. «Это уже себе безобразие!» кричал он с сильнейшим еврейским акцентом. «Но чем мы виноваты? Тем, что столько времени ни черта не делаете!» «Когда не удается. Ну что ж поделаешь тогда?» Капельман даже затопал ногами. «А деньги брать умеете? Каждую неделю вы требуете авансы, а сами...» «Извиняйте нас, Лазарь Борохович, эти авансы идут ведь в счет платы. Еще бы я вам дарить деньги стал!» — злобно расхохотался владелец таинственной конторы. — А вы думаете, легко деньги вперед овансами давать? Откуда я буду их брать, коли нет оборота? Вы только все сосете Лазаря Боруховича, а Лазарь Борухович совсем без денег сидит. — Ну, положим, — усмехнулся один из агентов. Капельман побагровел. — Что? Вы считали у меня деньги в кармане? — От чего бы и не знать их, господин Капельман, до нас доходят слухи, за сколько вы продаете то, что мы добываем. Капельман несколько смутился, осекся. — А много ли чего хорошего вы добыли за последнее время? Ведь это все товар второго, даже третьего сорта. — Ну, положим, — вмешался второй агент, повторяя восклицание своего приятеля, — товар третьего сорта не идет туда, куда вы сбыли наш». «Довольно? Ша!» «О чем вы голдите сдался Капельман. «Давайте лучше о деле говорить». Они сели на диван у круглого стола. «Я получил заказ из Константинополя. Надо как можно скорее его выполнить, иначе он попадет в другие руки. Вы знаете сами, что Финкельштейн объявил нам конкуренцию. Или вы лучше ему хотите работать?» Агенты промолчали, но выразительно переглянулись. «Но товар должен быть самого высокого качества! О, он пойдет в такое высокое место!» Капельман почтительно поднял указательный палец, унизанный перстнями вверх. «Ха! Что это должен быть за товар? Вы имеете что на примете?» и он выжидательно уставился отвратительными круглыми глазами на молодых людей. «Есть!» «Да, можно постараться раздобыть», — подтвердил и другой агент. Глаза содержателя конторы засверкали. «О, и это правда? Вы даете ваше честное слово?» «Ну, ну можно и без клятв дело делать. Только вы должны знать, Лазарь Борхович, что для этого потребуются деньги на расходы». Лицо Капельмана скривилось. «Деньги, деньги! Вы только об этом и говорите! Фу! Вы сначала дело сделаете, а потом о деньгах будем обсуждать!» Агенты цинично-откровенно свистнули и рассмеялись. «Тогда поздно будет, господин Капельман. Мы друг друга знаем. А, впрочем, если вам не угодно, мы станем обращаться к Финкельштейну. Ему как раз такой товар надо». Капельман заскрипел зубами и имя его конкурента всегда приводило его в бешенство. — Сколько? — Рублей триста. — Что? — Капельман вскочил. — То, что вы слышите. — Но, извините себе, это денной разбой. — Будто бы, Лазарь Борохович, вам триста жалко. А сколько вы от сахиниди получили вчера? Капельман трагическим жестом схватился за свою круглую полуплешивую голову. — Двести! «Триста и ни копейки меньше». «Ай-вай-вай-вай», — жалобно простонал владелец конторы, вытаскивая толстый засаленный бумажник. «А если не удастся?» «Тогда мы или вернем деньги, или сочтемся на другом товаре. Но мы думаем, что все удастся».